Глава 1028. Встреча с сечком. Девушки сразу смекнули, что к чему, и стали вести себя заметно дружелюбней. Однако и вовсе у каждой полки подходила к ванду настолько близко, что ее грудь касалась его руки. «Юный господин, эликсир в этом флаконе из источника лазорного свода. Одна капля может быстро исцелить раны души. Эти пелюли сделаны зремание и клейкой. Они укрепляют тело, продолжительный прием может поднять жизненную силу а также благотворно сказаться на культивации физического тела». С этими словами девушка взяла с полки флакон и вложила в руку Ван Буэлэ. при этом ее пальцы как бы невзначай переплелись с пальцами Ван Буэлэ. Такие мелочи было тяжело заметить со стороны. Куда очевиднее все выглядело для того, кто был объектом ее заигрываний. Вполне очевидно, что все эти якобы случайные касания на самом деле были не случайными, так она прощупывала почву. Тех, кто не подаст виду, можно сразу вычеркивать... Остальные, поддавшиеся минутной слабости, могут начать тратить деньги без разбору. Вот только она использовала эту тактику не на каждом посетителе. Обычно она так вырабатывала молодых людей из могущественных семей, которые только пришли в мир культивации. Глядя на Ван Боуле, ей сразу показалось, что он был именно одним из таких. Поэтому она стала действовать на пористей. Ван Боулэ моргнул. Он сразу понял, что за игру она ведет. Разумеется, такое внимание со стороны слабого пола не могло не польстить ему, Ему даже в голову не пришло искать в ее поведении корыстные мотивы, ибо он сразу списал все на свою неотразимую внешность. «Как же нелегко быть красавчиком!» «В том, что я такой обаятельный, нет их вины!» Ван Буэлэ сухо покашлял, снисходительно отнёсшись к поведению девушки-практика. Он сделал вид, будто все в порядке, а вот СХН пришел к несколько другим выводам. «Этот толстяк, тот еще распутник, с таким проще иметь дело!» Пока СХН вынашивал очередной план, У Ван Баоле в голове внезапно раздался холодный голос Лапули. Толстяк, смотри, тебе это нравится? Почему бы тебе не обнять и не приласкать ее? Услышав, как Лапуля раздраженно фыркнула, Ван Буола почувствовал укол вины. Инстинктивно он одарил девушку рядом равнодушным взглядом. Этой размалеванной вертехвостке никогда не обольстить вана. Почувствовав холодный взгляд Ван Бауэ, девушка практик сразу же отодвинулась от него. Прошу больше не используй свою фамилию в таком контексте. «Так почему ты не воспользуешься шансом?» Ван Буэлэ почувствовал в тоне Лапули какие-то странные нотки. «Ван Буэлэ, настоящий джентльмен! Как я могу позволить всяким фифам пользоваться мной в своих интересах? Лапуля, ты меня недооцениваешь?» После этого Ван Буэлэ как ни в чем не бывало принялся разглядывать пилюли на полках, Сэхен, разумеется, не слышал их разговора. Он только видел, как Ван Буэлэ поначалу позитивно воспринял заигрывание девушки, но потом почему-то потерял всякий интерес. Теперь Сыхайна уже начал сомневаться в ранее сделанных выводах. Чем дольше он наблюдал за другом, тем очевиднее становилось то, что тому совершенно не нравились знаки внимания девушки-практика. Тогда почему в самом начале он вел себя иначе? Это противоречие заставила Сыхайна засомневаться, поэтому он решил продолжить наблюдение. Нельзя строить выводы на основе неверного посыла. Тем временем Ван Була обошел первый этаж и поднялся на второй. В итоге он приобрел все понравившиеся пилюли у Сехаяна, Перед уходом Ван Буэлэ внезапно спросил. «Ты не знаешь, есть ли здесь пилюли, подходящие для осколков души?» За весь визит в магазин Ван Буэлэ впервые спросил о чем то конкретном. СХН быстро распорядился принести все имеющиеся снадобья, подходящие под этот случай. В итоге им принесли десятки видов пилюль. Окинув их взглядом, Ван Буэлэ коротко кивнул. СХН без колебаний одним взмахом сгреб все флаконы в бездонную сумку. Расплатившись, он последовал за Ван Буэлэ к дверям. За несколько дней, пока корабли бороздили бескрайнее звездное небо, Ван Боле вместе с Сэхояном побывали в десятках лавок межзвездного базара. Не все магазины сразу же закрывались после их прихода, чтобы обслужить его, но большинство из них все же выпроваживали всех клиентов. Такое отношение очень нравилось Ван Боле. да и на Сэхояна, подписывающего все чеки, было грех жаловаться. Однако он понимал, что нужно держать жадность под контролем, Сэхоян платил во всех магазинах, Но за исключением пилюль, он не покупал что-то чрезвычайно дорогое. В конечном счете хоть Сэхоэн и хотел снискать расположение Ван Буэлэ, глубоко в душе он считал, что его друг не случайно сумел с самых низов подняться так высоко. В такой ситуации мало кто смог бы себя контролировать. Зная, что ему нужна помощь, Ван Бола мог попросить гораздо больше, и ему пришлось бы сцепить зубы и подчиниться. Ван Буэлэ же имел чувство меры. В нескольких магазинах, когда он давал знак рукой управляющему запаковать товар, Ван Булы останавливал его. «Брат Хаян, твои намерения мне ясны, но мне бы не хотелось, чтобы наши отношения стали такими. Деньги не берутся из воздуха, особенно это касается твоей многочисленной семьи. Боюсь, немало твоих сородичей уже задаются вопросом о том, что ты делаешь». Хоть этот магазин артефактов не стали закрывать специально для них, в торговом зале было не очень людно. Ван был внимательно посмотрел в глаза Сахаяну, дабы тот почувствовал искренность его слов. Сахаян был бизнесменом до мозга костей, таким его воспитали, несмотря на это его тронули эти слова. «Шестнадцатый дядюшка», — наконец сказал он. «На этом базаре я действительно потратил часть активов моей родни. Сделанного назад не воротишь, поэтому пара лишних побрякушек уже ничего не изменят. Говоря это, Сэхоэн махнул служителю зала, чтобы тот продал им алый летающий меч, который присмотрел Ван Буэлла. Оружие явно вышло из-под руки искусного мастера. В нем покоилась душа молодого дракона. Этим магазином владела не Сэ, а какой-то другой торговый дом. Это был лучший их меч, поэтому стоил он немало. Пусть магазин не являлся собственностью семьи, Сэхоэн все равно мог подписать чек, ибо открыт он был на их межзвездном базаре. Видя, что Сэхоэну все равно... Ван Буэлэ хотел еще что-то сказать, но тут позади послышался надменный голос. «Неплохой летающий меч! Я... а?» Говоривший молк на полуслове. Ван Буэлэ и Сэхэн обернулись и увидели вошедшего в магазин молодого толстячка, на лице которого застыла паника. Он носил дорогой и богато украшенный наряд. Культивация находилась на начальной ступени планеты. Толстячка сопровождали три старика, что явно намекало на его принадлежность к могущественной фракции... Обнаружив в магазине Ван Боле, у него забегали глаза. Стоило их взглядом встретиться, как пухлый парень судорожно втянул в легкий воздух, а потом попятился на семь 8 шагов. «Ха?» В уголках губ Ван Буэлэ появился намек на улыбку. С этим толстячком он познакомился на кладбище звезд. Он был одним из избранных, который несколько раз попался ему на крючок. «Толстячок, ты ли это? Ха-ха, давно не виделись!» Ван Буэлэ с улыбкой пошел к пухлому пареньку. «Не подходи!» — почти выкрикнул Толстяк. Глаза трех стариков у него за спиной блеснули. Они вышли вперед и заслонили своего подопечного от Ван буоле. Вмешательство защитников Дао немного вернуло Толстячку присутствие духа. Прогнав из головы плохие воспоминания, он вышел вперед и гневно посмотрел на Ван буоле. «Меня зовут Джо Линьфен, а не Толстячок. Садалу, Ван буоле, или как ты теперь себя называешь, не стоит глумец надо мной!» «Вот как?» Ван Буоле покосил с носа Хайяна. «Хайян, уступи толстичку этот летающий меч!» Ван Буоле вновь повернулся к старому знакомому и хищно облизал губы. «Ты ведь серьезно настроился купить этот меч, верно?»